Сороковая. Бить его мы не будем, это не наш метод. Мы проследим за ним, решил Давыдов, наблюдая сквозь витрину, как ожесточилось лицо Викулова во время телефонного разговора. А зачем? Викулов заметил сломанный замок на десятой ячейке, это его взволновало. Он захочет воспользоваться другим каналом связи с киллером. Тогда поехали, пока он нас не увидел. Куда? Откуда я знаю? Выезжай на дорогу, будем следить. Давыдов послушно выехал на улицу в тот момент, когда Викулов только садился за руль, и началась самая странная из всех возможных слежек. «Я пропущу его вперед и пристроюсь сзади», — Вслух высказал очевидную мысль Давыдов, видя, как БМВ Викулова выезжает со стоянки супермаркета. «Вот еще!» — фыркнула Дина. «Так он точно тебя заметит. Будем действовать по-моему». «Это как?» «Прибавь скорость. На перекрестке сверни направо». Но Викулов может проехать прямо. Дина взглянула на Михаила, как уставший учитель на упрямое дитя. «Давыдов, не рассуждай, а выполняй команды». И Михаил свернул. Поначалу он с удовлетворением наблюдал в зеркало заднего вида, как БМВ в точности повторяет его маневры с отставанием в 5-6 машин. Он ускорялся, увеличивал скорость и Викулов. Он перестраивался и послушно вставал на стрелку. Те же самые маневры проделывал Викулов и так каждый раз. Неискушенному наблюдателю показалось бы, что это БМВ кропотливо следит за ним, но никак не наоборот. Однако действительность была прямо противоположной. Дина невозмутимо отдавала команды, даже не оглядываясь назад, и Давыдов успокоился. Видя картину на 20 секунд вперед, проще ехать спереди, чем сзади. Такая слежка ему нравилась. Около крупного торгового центра Дина велела свернуть на подземную парковку. — Ты уверена? — спросил Михаил, теряя возможность наблюдать за маневрами начальника службы безопасности. «Ох, как же мужчины не любят слушаться нас, женщин! Как тяжело с вами!» Картина вздохнула 13-летняя девочка и грубо добавила «Сворачивай, Давыдов, сворачивай!» Михаил проехал вдоль плотно припаркованных автомобилей, выискивая место для стоянки. Увидев широкую свободную нишу, он сдал туда задним ходом, выключил двигатель и посмотрел на въезд в паркинг. Из тоннеля показались сдвоенные фары BMW Викулова. Он двигался в том же ряду, где расположился Давыдов, и единственное свободное место было рядом с его фордом. — Ты просчитала, сейчас он увидит нас! — Надо было хотя бы на парковку заехать позже него. — А нервы у тебя не к черту. Увидишь аптеку, купи успокоительное. — Выходим, мы еще успеем спрятаться. — Сидеть! — грозно окликнула Дина, спокойно наблюдая за приближающимся БМВ. Неожиданно, метрах в пятнадцати от притаившейся парочки из плотного ряда припаркованных автомобилей выехала десятка, и Викулов ловко свернул на освободившееся место. Женщинам надо верить, Давыдов. Хотя, конечно, не всем. «Извини, я забыл, что ты предвидящая. Куда он теперь?» «На второй этаж», — ответила Дина, дождавшись, когда Викулов подойдет к лифту. «Тогда мы воспользуемся лестницей». В предновогодние дни торговый центр был переполнен. На втором этаже располагался обширный фудкорт с десятком ресторанчиков быстрого обслуживания. Михаил и Дина поднялись на уровень выше, чтобы с галереи незаметно наблюдать за перемещениями врага. Вот он идет по центральному проходу между столиками. Первый увидел Викулова, глаза Дина. А если он приехал сюда просто за покупками, тогда бы начал с магазинов, а не с кафешек. Значит, хочет есть. Чтобы поесть, не зачем ехать на окраину города. Нет, судя по сосредоточенному лицу, его что-то очень тревожит. Он примчался сюда для решения каких-то проблем. Он видел, что замок в десятой ячейке сломан, а у следопыта, возможно, есть ключ. Понимаю. Усатый испугался, что деньгами завладел воришка. И решил воспользоваться запасным каналом связи. Если мы увидим, с кем он встречается, то...» «Что тогда?» Не дождавшись окончания долгой паузы, спросила Дина. «Уже привык с тобой не договаривать, то многое поймем, а знание — это сила. Не сомневаюсь, но знание плюс пистолет гораздо лучше, чем просто знание». «Да ты, девочка, философ!» «Я практик. Когда явился внучок-наркоман, мне очень не хватало пистолета» а пятерки в дневнике на него как-то не действовали. Викулов тем временем пересек огромный холл и зашел в небольшую кофейню в углу здания. Михаил и Дина спустились вслед за ним. Давыдов остался около фудкорта, девочка прошла мимо стеклянных витрин кофейни и вернулась. Сидит один, смотрит на вход. «Ждет кого-то. Вот и мы подождем. Ты мороженое хочешь?» «Конечно. Тогда я тебя угощаю». «Садись за этот столик, наблюдай за входом, а я принесу». Вскоре Михаил вернулся с мороженым в высокой вазочке. Что заметила? Парочка вышла из кофейни, но никто не заходил. «Угощайся». Детские глаза загорелись восторгом при виде шикарно оформленного лакомства. Дина накинулась на угощение, а когда в вазочке осталось менее трети, виновато посмотрела на Михаила. «Я веду себя как ребенок, да?» Взрослые девушки, наверное, пьют вино и курят тонкие сигаретки, а мороженое не едят? Все девушки любят мороженое. Только когда взрослеют, стесняются этого, а становясь бабушками, забывают о стеснении и с удовольствием объедают своих внучек. Вот-вот. Тебе нельзя, горло застудишь. Будь то у них вместо горла холодильник. Повеселевшая Дина с удовольствием доела мороженое и спросила. Посмотреть, что делает усатый? Давыдов кивнул. Девочка прошмыгнула мимо кофейни. Вторую чашку кофе заказал, поглядывает на телефон. Ожидание затягивается, а не проще ли разрубить этот узел? Ты о чем? Я сам к нему подойду, предъявлю кое-что и посмотрю на реакцию. Это опасно. После того, что с нами было на заброшенной фабрике, кофейня — это рай. И ты ведь меня подстрахуешь? Давыдов встал и направился ко входу в кофейню. Девочка семенила рядом. Я подстрахую Давыдов, но ты поосторожнее с ним, он ледяной какой-то. Печальная история. В детстве его перекормили мороженым, а душевного тепла он так и не встретил. Я растоплю врага огнем своего гнева. Давыдов решительно вошел в кофейню. Девочка, беспомощно сжав кулачки, осталась за стеклянной витриной. Викулов сразу увидел противника и с тревожным удивлением приподнялся навстречу, но Давыдов был неудержим. «Садитесь, мне надо с вами поговорить», — заявил он, располагаясь напротив. «Мне? С тобой? Да знаешь ли ты! Кофе лата, пожалуйста!» — улыбнулся появившийся официантке Давидов, дождался ее ухода и перевел жесткий взгляд на собеседника. «Я многое знаю, Валерий Васильевич, например, то, что, когда я помешал вам в офисе, вы сначала инсценировали смерть охранника, а потом его убили по-настоящему». «Что? Вы не кричите, мы тут не одни!» «В ваших же интересах не привлекать лишнего внимания». На побагровевшем лице Викулова заиграли желваки. Хмурый взгляд из-под опущенных бровей злобно пожирал собеседника. «У тебя на меня ничего нет, щенок! Я сейчас вызову оперов и сдам тебя в полицию!» Викулов демонстративно поднял телефон. Неужели вы думаете, что я настолько глуп, чтобы лезть на рожон, не имея доказательств? Ноутбук пропал, но у меня остались копии видеозаписей. Кроме того, Михаил наклонился к собеседнику и медленно отчеканил каждое слово. Толя Киборг проболтался. И я его записал. Это был блев чистой воды. Но Давыдов был уверен, что бездушный помощник начальника службы безопасности так или иначе причастен к подлому преступлению. В офисе имелись скрытые микрофоны для наблюдения за сотрудниками, а в хакерском мастерстве Давыдова Викулов успел убедиться. Михаил стойко выдержал испепеляющий взгляд противника и смело улыбнулся. Но это далеко не все, Валерий Васильевич. Я знаю, что вы пользовались услугами наемного убийцы по кличке Следопыт. Следопыт, откуда ты? Это чушь. Я не знаю никакого Следопыта. Вот и проговорились. Не цепляйся к словам. «А что скажете на это?» Давыдов выложил перед начальником службы безопасности негатив, найденный в конверте с деньгами. Викулов прищурился и долго рассматривал изображение на свет. «Откуда это у вас?» Неожиданно, перейдя на «вы», уставшим голосом спросил он, «Вы узнали человека?» «Я узнал снимок. Я его видел много лет назад. Кто его сделал? При каких обстоятельствах?» «Кто?» Викулов внимательно посмотрел на Давыдова. «А место вы узнаете?» «Это рядом с нашим офисом, а человек на снимке – наемный убийца по кличке Следопыт, и вы его знаете!» Официантка принесла Давыдову высокую стеклянную кружку кофе. Викулов отхлебнул из своей чашки, отвел пустой взгляд в сторону, погружаясь в воспоминания. «Если увеличить изображение, то на шее этого человека можно увидеть татуировку паука». Это одна из характерных примет представителей воровского мира. Лет семь назад мне дали эту фотографию, и я по своим каналам установил его личность. Да, это оказалось следопытно, что с того. Киллера запечатлели во время его работы, в момент выстрела. Согласитесь, это очень ценный кадр. Кто его сделал? Совершенно не важно. Тогда кто вам дал фотографию? Меня попросили установить личность, и я это сделал. Попросили или приказали? Попросил тот человек, которому я не счел нужным отказывать. Для чего? Как хотели использовать этот снимок? Простое любопытство. Преступление произошло рядом с центральным офисом, но не касалось нашей компании. Поэтому я настоятельно рекомендовал не использовать данную информацию ни в качестве помощи правоохранительным органам, ни в каких-либо других целях. Не использовать? Мягко стелите, Валерий Васильевич. Почему же сегодня кадр появился в одном конверте вместе с этим? Михаил швырнул под нос Викулова фотографию Вероники. Молчите? Тогда я вам отвечу. Вы использовали полученные улики, еще как использовали. Вы шантажировали следопыта и сделали ему заказ на убийство самушиной. Это невозможно. Почему же? Наоборот, ее координаты, а в конверте гонорар. Вы заложили письмо в ячейку для сумок в нашем супермаркете и послали закодированное сообщение киллеру. И если бы заказ попал по адресу, то, возможно, уже сейчас вы бы лицемерно возглавляли организацию похорон коммерческого директора. Чушь! Я никогда не обращался к следопыту! Позвольте усомниться. Я собственными глазами видел, как час назад вы посетили один из магазинов и проверили десятую ячейку, чтобы убедиться, что заказ ушел. Десятая ячейка? «Ах, вот в чем дело, теперь понятно, для чего вы копались в видеозаписях этого супермаркета. Хотели посмотреть на заказчика? Убедились, что это не я?» «Убедился в обратном. Кто, как не вы, знает, что на ячейке для сумок направлен муляж видеокамеры? Вы сначала заложили послание, а потом приехали проверить, что ячейка пуста?» «Не делал я этого!» «Тогда кто? Ваш верный помощник?» Валерий Васильевич невольно взглянул на дисплей телефона, где отражалось время, и перевел взгляд на вход в кофейню. Прошло 15 минут, с назначенного времени человек не пришел, или опаздывает, или уже заметил, с кем он беседует. — Немедленно уходите! — прошипел Озирая Свикулов. Нас не должны видеть вместе! — Я хочу знать, кто заказчик! — Я полгода не был в этом чертовом магазине, и понятия не имею, кто мог! Викулов осёкся. Он вспомнил, что накануне охранник заметил рядом с супермаркетом машину с приметными номерами. Если это так, то это невозможно. На лице Викулова отразилась растерянность. Он прекрасно помнил, как семь лет назад в кафе около их офиса были расстреляны два бизнесмена. В эти же минуты из окна кабинета генерального директора делали снимки, чтобы выбрать удачное место для размещения наружной рекламы. Убийцы несколько раз угодили в объектив фотографа. По особой примете на шее и длинным рукам Викулов установил личность одного из преступников. Это был опытный киллер по кличке Следопыт. Появилась возможность помочь следствию, но это означало невольное втягивание уважаемой компании в криминальную войну. Начальник службы безопасности принял решение не вмешиваться в ход расследования. В конце концов, принципиальный нейтралитет принес Швейцарии гораздо больше дивидендов, чем Вечная война ее соседям. Он настоятельно советовал уничтожить снимки, но, судя по сегодняшним событиям, его мнение кто-то проигнорировал. Негативы использовали в качестве оплаты услуг киллера. «Что именно невозможно?» – жестко переспросил Давыдов. Викулов держал в руках снимок, улыбающейся Самошиной. Она... он... ее не могли заказать. Однако это произошло. Выкладывайте все, что знаете, и я обещаю приуменьшить вашу роль в грязных делах. Ну что же, сейчас я расскажу, кому попали эти снимки, и вы поймете, что этот человек не может заказать Самошину. Потому что они, как бы это сказать, очень близки. Валерий Васильевич нервно захихикал, и Михаил сжал кулаки, уже понимая, на кого тот намекает. Перед началом разговора он включил диктофон на мобильном телефоне и сейчас с нетерпением ожидал, когда Викулов произнесет имя заказчика. Оригиналы снимков остались у...